Глава семнадцатая. Книга была продана за сумму, превосходившую их самые отчаянные мечты. И Рэмзи улыбнулся и сказал «Отлично, мы их ошеломим». Зоя специально повела всех в ближайшее Паунду Орлд в двух часах езды от дома, где на распродаже они накупили огромное количество жуткой паутины, тыкв, летучих мышей и подвесных скелетов. Все уже предвкушали веселый утомительный день, когда они будут оформлять дом. Предполагалось приготовить горячий сидр для взрослых, теплый яблочный сок для малышей и куда больше маленьких батончиков, сникерс и баунти, чем этот дом видел за всю свою жизнь. Зоя не позволила детям съесть больше четырех батончиков до начала вечеринки. Но это все, на что их удалось уговорить. Потом она отвезла их в магазин костюмов для Хэллоуина. Все были совершенно ошеломлены. Когда же, гадала Зоя, они покупали нечто подобное? Харри и Патрику понадобилась целая вечность, чтобы сделать выбор, и, наконец, они остановились на одинаковых костюмах динозавров. Шеклтон тихонько выбрал всего лишь пару клыков и красную краску для лица. Зои предположила, что ему не хочется слишком уж наряжаться на случай, если придут девочки. Она мельком упомянула об этом, и Шеклтон тут же покраснел и шептом спросил, не может ли она купить ему бритву. Что Зои тут же и сделала, отметив, как это его порадовало. Они уже становились хорошими друзьями. Мэри изучала все крайне серьезно, потом, наконец, остановилась на одном костюме. На нем висела этикетка маленькая фея. Он был шит из серебристых легких лоскутов, а на спине у него были мягкие серые крылышки. Ого! воскликнула Зоя. Что? Сонно спросила Мэри. Ничего, но это идеально тебе подходит. Идеально. Мы можем подвести тебе глаза, и я сделаю тебе начес. И то что? Волосы будут стоять дыбом, как колючки терна. Мэри медленно улыбнулась. «А губную помаду можно? Но почему бы и нет? А действительно все собираются прийти?» «Конечно». Зоя не стала добавлять, что в деревне все сгорают от любопытства и ждут не дождутся, когда можно будет сунуть носы в таинственный дом, куда их никогда прежде не пускали, даже во время Самайна. «Некоторые из девочек, в общем, хорошие», — задумчиво произнесла Мэри. «Может быть». «Некоторые люди всегда такие». «А ты что наденешь, няня, семь?» Требовательно спросил Патрик. «Даже я не знаю», — ответила Зоя. «Может, просто нарисую на себе следы укусов?» «Нет», — подбежал к ней Хари. «Возьми платье ведьмы». «Да, да. Или абсолютно большого динозавра». Мэри принесла взрослую версию ее собственного костюма. Он был серебристым, с длинной волнующейся юбкой, и такими же светлыми полупрозрачными крылышками. «Ты могла бы... могла бы надеть вот это», сказала девочка, нервно глядя на Зои огромными глазами. Зоя была захвачена врасплох. «Ну...» — пробормотала она. «Конечно, я это надену».